Список кушаний и напитков, упоминаемых в пушкинской драматургии и поэзии. Кушанья. Русские. Щи, щей горшок, то есть щи суточные. Молоко, булки, сливки, солёные грибы, лук, перец, блины, пирог жирный, закрытый мясной, жаркое, хлеб житный, то есть чёрный, жареный петух. Иностранное. Бифштекс. Аля шатобрян, ростбиф, трюфели, страсбургский пирог, лимбургский сыр, котлеты жирные свиные, котлеты пожарские, форель, устрицы, мидии черноморские. Сласти, десерт, варенье разное, бламанже, фрукты, ананасы, лимоны. Напитки, безалкогольные, брусничная вода, яблочная вода. Квас, чай китайский, чай со сливками, чай с ромом, кофе, кофе по-турецки, сгущий. Алкогольное. Шампанское, ай, клейко, муэт. Бургонское, бордосское, лафит. Венгерское, такайское. Кипрское, средиземноморское, контрабандное в Одессе. Светлое вино, сухое или столовое, бургонское. Вино виноградное, столовое, молдавское, шабли, цемлянское, водка, вино хлебное, русская водка, наливки, мед питный, пиво.